Митя доехал на поезде до Тбилиси, оттуда сразу на автовокзал. Ближайший автобус до Еревана. Митя трясся в хвосте, немного поспал, немного пытался читать и смотрел на горы. С автовокзала вызвал такси в аэропорт Звартноц. Доехал под песню с припевом «Ереван, город всех армян» на репите. Армянский пограничник как-то странно посмотрел на печать, поставил штамп и отдал паспорт. Что означал этот взгляд? Митя начал немного нервничать. В «Дьюти-фри» взял маленькую бутылочку коньяка, выпил, сходил за другой. Сначала стало легко, а потом сделалось нехорошо, замутило. В зале ожидания открывался вид на заснеженные вершины. Было красиво и тихо. Для зоны вылета аэропорта так просто мертвая тишина. Митя сидел и смотрел перед собой с выражением обреченности. «Какая ошибка!» И зачем он поперся домой? Внушил себе, что не может без Оли. Да нахрена он ей нужен. Просто мучили друг друга годами, ленились уйти. Ну и вот все само собой развалилось. Чего теперь бегать с тюбиком клея момент по руинам? Это был тупой, импульсивный поступок. Но уже поздно что-то менять. Объявили посадку. В середине полета бортпроводник сообщил пассажирам. «Мы вошли в воздушное пространство России», или что-то вроде того. В его голосе Митера слышал издевку. Женщина в соседнем кресле, армянка, сказала «Ура». Стюардессы раздали анкеты с вопросами. Вопросы были такие. Когда и куда улетали, что делали? Ручек при этом не выдали, и было неясно, как это все заполнять. Но заполнить необходимо. От отсутствия ручки, этого мелкого унижения... Стало очень обидно и тяжело. Митя посмотрел на стюардессу с мольбой, а та ответила хитрой улыбкой. Вот и все. Меня заманили в ловушку. Митя начал по-настоящему паниковать. В нагрудном кармане у него было успокоительное, и Митя высыпал в рот горсть таблеток, запил новой порции коньяка. Они подлетали к Москве. Митя вжался в иллюминатор, ожидая увидеть на посадочной полосе группу людей с погонами, молчаливых и мрачных, спокойно ждущих его под металлическим небом. При посадке пассажиры повскакивали. Заторопились. Митя вышел последним, прижимая к груди рюкзак. По лицу бежал пот. От таблеток он двигался как будто сквозь вату, но тревога по-прежнему бушевала внутри. Ничего не соображая, Он медленно плыл в объятия смерти. Кабинки на погранконтроле все приближались. Митя не чувствовал в себе мужества, чтобы ответить даже на самый простой вопрос, даже выдержать взгляд пограничника. Если пограничник спросит что-то дежурное, например, отдыхали? Митя все равно разрыдается, упадет на колени, начнет каяться и стучать лбом об пол. Уже возле погранконтроля Митя наконец осознал, Никаких пограничников не было. Не было вообще никого. Пассажиры проходили через автоматические кабинки. Прикладывали паспорта к автоматам, и их пропускал турникет. И Митя прошел. Он ждал какого-то подвоха на выходе, но никто его не окликнул, не остановил. Он молча прошел по длинному пустынному коридору мимо таможенницы в зеленой форме, с которой кокетничал парень в спецовке, заметно моложе нее. Уже совсем в трансе Митя дошел до вывески Синабон, заказал огромную булку с корицей и сливочным кремом. А потом быстро и страстно ее поглощал за высоким столиком. Все лицо было в глазури, в пудре, и он облизывал пальцы и почти не жуя глотал пышное сахарное тесто. Настоящая двухминутная оргия. Потом Митя увидел людей, стоявших на остановке в ожидании автобуса. Равнодушные сонные лица, как будто резиновые. Митя подумал, вот лица людей, сделавших выбор. Раз и навсегда отвернуться от кошмарных картин, стать эскапистами, до последнего отвергать реальность, даже если она будет трясти за плечо. А некоторым, наверное, это все даже и нравилось. Митя увидел пару растяжек с военными, но в глаза они не бросались. Всюду шла вечная московская стройка. Развязки, шоссе, подавляющий шум. Митя отвык от этого. В метро были такие же лица, резиновые. В них была пустота, отрешенность. Резиновые фигуры спускались и поднимались по эскалаторам. Какая-то киберпанковая утопия. Мите казалось, что он попал в будущее и одновременно в далекое прошлое. Когда Митя общался с Олей в последний раз, та опять хвасталась московскими инновациями. У них на работе установили бескнопочный лифт, который вызывается по блютусу. Митя ответил ей. «Ну, конечно. Уже очень скоро у вас там настанет безумный Макс. Горстки варваров в шкурах будут грызть друг другу глотки за остатки воды, а потом вызывать лифт по блютусу». Митя потрогал себя за щеку, боясь ощутить вместо привычных кожных покровов прохладную матовую резину. Тлетворный московский воздух проникал в легкие, действуя как анестетик. Митя перестал что-либо ощущать.